Кирк, Шипастый Рыцарь Несмотря на общее качество сценария персонажей Dark Souls, Кирк нечто аномальное. Похоже, что в случае с ним дизайнеры немного запутались. Действительно, в игре Шипастый Рыцарь представлен как член Ковенанта Темных Духов, который несколько раз нападает на игрока во время его приключения, а также пытается совершить несколько убийств, предположительно, по поручению Кааса. Однако Хидетека Миядзаки говорит совершенно другое. Автор серии не только отрицает принадлежность персонажа к темным духам, но также объясняет, что на самом деле Кирк принадлежит к слугам хаоса, кавенанту Квилан, дочери ведьмы Изолита. Это объясняет, почему в конце концов мы находим тело рыцаря у стены во владениях Квилик, а также то, почему Кирк получал огромное удовольствие от нападения на людей. Он отбирал их человечность, чтобы затем передать ее Квилан, надеясь спасти ту от гибели. Напомним, что цель непрекращающегося сбора человечности – спасти Квилан от болезни, вызванной хаосом. Приносить человечность прекрасной госпоже может квилик или даже избранный мертвец, в случае, если он дал клятву служить Ковенанту слуг хаоса. Кирк действительно упрям. Тем не менее, под его жестокой оболочкой, вне всяких сомнений, скрывается любовь, побуждающая его действовать. Несложно вообразить, что шипастый рыцарь безумно влюблен в Квилан. Он готов истреблять толпы людей, чтобы хоть немного продлить ей жизнь. Шива с Востока Шива с Востока – второй в иерархии ковенанта лесных охотников, а потому твердо намерен защищаться от темных корней. Этот рыцарь, получивший свое имя от индуистского бога, возглавляет группу подлых наемников, которые никогда не гнушаются использовать насилие, даже крайне жестокое. Шивы движут неблагородные амбиции или благие намерения. Напротив, кажется, что он состоит в ковенанте лесных охотников исключительно из корыстных побуждений, чтобы получить доступ к проклятому предмету, которому он одержим. Лидер Ковенанта, загадочная кошка Альвина, не доверяет рыцарю и думает, не собирается ли второй по статусу член Ковенанта ее предать. Игрок встретит Шиву в Чумном городе, недалеко от Изолита. Известно о нем мало. Как и в случае с Оскаром из Асторы, разработчики не включили в игру некоторую информацию о Шиве. Конечно, особенно пытливые игроки все же ее нашли. Они узнали, что в одном из файлов игры есть строка диалога, где Шива говорит избранному о своих поисках меча под названием «Клинок Хаоса», выкованного из души квилик и когда-то принадлежавшего мастеру Макоту. Это прямая отсылка к проклятой катане из Димон Souls. Среди других удаленных материалов есть сцена, в которой капитан лесных охотников убивает героя сильным ударом в спину, узнав, что тот владеет столь желанным для Шива оружием. В конце концов, рыцарь сбегает в нарисованный мир Ариамиса, определенно служащий убежищем для всех злодеев Dark Souls. Позже он отомстит игроку в эпической дуэли под чарующим лунным светом. Как и Сацуки из Demon Souls, Шива убьет его безудержное желание обладать проклятым оружием. До сих пор удивительно, почему вся сюжетная линия Шивы была вырезана. Чтобы скрыть имя Макото, Маловероятно, поскольку многие другие игровые элементы уже и так содержат отсылки к Demon Souls, и это не порождает несоответствий между двумя играми. Возможно, это было сделано из-за задержки в разработке или необходимости быстрого ее завершения. Быть может, по техническим причинам, из-за проблем с объемом игры? Как бы то ни было, потерять историю Шивы печально. Она прекрасно вписалась бы во вселенную Souls. Таркус железный. Таркус железный один из рыцарей королевства Береник, спасшихся от проклятия Нежити, которое пришло и в их земли. Рыцари Береника выше и сильнее обычных людей, что позволяет им носить тяжелые доспехи и оружие. Большинство из них закончили свою жизнь, превратившись в полых по прибытии в Лордран. Однако один торговец поведал избранному мертвецу о Таркусе железном, воине, избежавшем печальной участи. Неподалеку от торговца, на вершине крепости Сена, в комнате, ведущей к боссу локации, железному голему, можно найти знак призыва. Он и позволяет игроку заручиться помощью доблестного рыцаря Береника. Слова Таркуса идет впереди него. Говорят, что однажды он уже победил гигантского голема, и от ударов сотрясались стены крепости. С тех пор он, похоже, ждет кого-то, кто поможет ему вновь сразиться с железным големом последним препятствием перед входом в Анорлондо. Встретившись с храбрым рыцарем, игрок понимает, что легенды не приукрашивали его подвиги, а даже наоборот. Таркус действительно может победить колосса в одиночку, пока игрок с почтением смотрит на него. Однако история этого рыцаря печальна. В соборе Анорлондо игрок может найти его останки. Можно предположить, что пройдя через ворота города богов, Таркус направился по пролёту, ведущему на крышу собора. Одетый в толстые и слишком тяжёлые для хрупкого остова доспехи, он провалился сквозь крышу и разбился, пролетев десятки метров вниз. Увы, от глупой смерти не застрахованы даже самые выдающиеся персонажи. Король и Иеремия. Чтобы узнать историю некоторых персонажей Dark Souls, игроку придётся потрудиться. И речь не о скрытых файлах игры. Детали, касающиеся желтокожего короля Еремии, нужно интерпретировать с большой осторожностью. Этот персонаж очень загадочен. Игрок встретит его в нарисованном мире Ариамиса, а именно в жутком месте, усеянном множеством кольев с трупами. У этого изгнанного в нарисованный мир персонажа есть отличительная особенность, по которой его легко узнать. Огромный, высокий головной убор. Возможно, он служит для маскировки и защиты уродливого нароста на голове, что предполагает его имя во французской локализации. Обратите внимание, что в английской локализации значение прозвища совсем иное. Французское отсылает к сантомам – желтоватым доброкачественным образованием на коже. Английский вариант – всего лишь греческое название желтого цвета, цвета – одежд короля. Король? О нем известно очень мало. Единственная достоверная информация, которую мы можем узнать о короле Иеремии, содержится в описании его снаряжения, где неизвестного называют легендарным изгнанником. Этот персонаж одетый в желтый с ног до головы настолько же загадочный, насколько и пугающий. Вполне возможно, что жил такой же король Иеремия, отсылка к вымышленной пьесе из сборника рассказов король в желтом Роберта Чемберса. Злосчастная пьеса, о которой говорится в нескольких рассказах сборника, повествует о страшном короле в желтых одеждах, который правит в городе Каркоза. Сборник рассказов был опубликован в конце XIX века и положил начало современному жанру фэнтези. Заинтриговавшая публику книга становилась все более популярной. Она повлияла на многих величайших писателей фэнтези первой половины XX века, таких как Говард Филиппс Лавкрафт, который сам использовал в своих историях концепцию произведения в произведении. Он описывал вымышленную проклятую книгу «Некрономикон», якобы написанную арабским автором VII века Абдулом Аль-Хазредом, и в этом, несомненно, прослеживается влияние Чемберса. Прошло уже более ста лет с момента написания короля в «Желтом», но мы можем видеть отсылки к этому произведению об ужасе и безумии в Dark Souls. «Желтый король», «Еремия», Снова потерялся в Каркозе, нарисованном мире Ариамиса. Туманные волны бьются о берег, два солнца ныряют в озеро, и тени удлиняются в Каркозе. Роберт Чемберс. Песенька сельды из сборника Король в жёлтом. Есть ещё одна интересная параллель, на этот раз довольно очевидная. Король Еремия очень похож на воина, призванного старым монахом из Demon Souls. У них схожая форма головы. Напомним, что голова босса башни Латрии замотана в золотую мантию старого монаха. Если заглянуть в описание экипировки короля, мы узнаем, что он был изгнан. Но откуда могли изгнать этого персонажа? Мог ли он оказаться в нарисованном мире Ариамиса из Dark Souls после того, как потерпел неудачу, бившись за старого монаха из Demon Souls? Возможно, это немного странная теория, но тем не менее интересная, поскольку иллюстрирует связь между вселенными двух игр. Она звучит еще более правдоподобно, если принять во внимание тот факт, что любимый босс Миядзаки – никто иной, как тот самый старый монах. Мастерство пиромантии, которым владеет король, вызывает у игрока даже больше интерес, чем его умение владеть кнутом со смертоносными шипами. Несмотря на то, что огненная магия традиционно относится к изолиту, Похоже, что у короля Еремии нет проблем с ее использованием. Как он научился искусству пиромантии? Кто научил его использовать магию огня? Эти вопросы позволяют нам пофантазировать о прошлом персонажа. Он вполне мог обучаться у Квеланы, матери пиромантии, или Соломана, мастера пиромантии. Что было дальше, представить легко. Столь могущественный человек мог представлять слишком большую опасность. Можно ли было позволить неуравновешенному королю с такой сильной магией спокойно бродить по миру? Чтобы сдержать его безумие, могло быть принято решение сослать его в мир-тюрьму Ариамиса. Кто же заточил его там? Вот и еще одна загадка. Предположив подобное развитие событий, мы немного приоткрыли завесу тайны над Еремеей. Тем не менее, дизайн этого персонажа прекрасно иллюстрирует подход разработчиков который позволяет игрокам включить воображение. По мельчайшим крупицам информации, каждый игрок может построить свою собственную вселенную, наполнить ее уникальной мифологией и придумать предысторию своих любимых персонажей. Это действительно важная особенность не только Dark Souls, но и всей серии. Такой персонаж, как Еремия, которого мы встречаем всего один раз за игру, и то на краю дополнительного мира, куда не так-то просто попасть, скорее всего будет скурпулезно разобран игроками. Они проанализируют его физические характеристики, заклинания, атаки, снаряжение, имя, внешность и даже обратят внимание на место, где игрок может встретить персонажа. Заключение напрашивается само собой. Чем меньше информации вы получаете напрямую, тем больше вам предстоит найти, обратив внимание на детали мира, продуманные геймдизайнерами. Сообщество знает об этой особенности игр Souls и очень ценит ее. Фанаты серии активно исследуют игровые вселенные, спорят друг с другом и обсуждают различных персонажей. Их взаимодействие друг с другом обогащает эти загадочные миры. Другие персонажи Dark Souls Мы познакомились с основными героями игры, а теперь узнаем чуть больше и о других обитателях Лордрана. Пусть эти персонажи второстепенные. второстепенны, Они заслуживают внимания. Мы перечислили их в алфавитном порядке. Альвина. Особенность этого женского персонажа в том, что она – огромная кошка. Во всяком случае, именно в таком виде она управляет ковенантом лесных охотников из Сада Темных Корней. Альвина, похоже, уважает Артуриаса и его спутника, Волка Сифа. При этом легенду о рыцаре Гвина она называет вымыслом – что окончательно подтверждается в дополнение «Арториос оф Эбис», где кошка снова появится, чтобы отвезти игрока к Сифу. Андре из Асторы. Помимо Солера, Оскара и Анастасии, в игре есть и четвертый персонаж из Асторы, Андре. Известная своим высоким уровнем развития, благородством и ремесленниками, Астора когда-то подверглась нападению темного существа, зовущегося «Злой глаз». Это объясняет, почему многие жители региона в конце концов оказались в Лордране. Вамас Кузнец Вамас очень хорошо спрятан в игре. Он скрывается в глубинах катакомб. Внешность этого скрытного персонажа очень необычна. Он представляет собой высокий, коренастый человеческий скелет с черепом, из подбородка которого тянутся странные щупальца, напоминающие о лавкрафтианских существах. Шлем кузнеца говорит нам о том, что он происходит из королевского рода, однако ничто не указывает на то, почему он обитает в катакомбах. Грикс из Винхейма. Игрок находит Грикса из Винхейма запертым в комнате в городе Нежити. Он представляется волшебником из Винхеймской школы и учеником великого Логана Большая Шляпа. Чтобы найти своего учителя, Грикс отправился в Лордран. В ходе игры он может в обмен на несколько душ передать избранному свои знания в области волшебства. Григц носит стеганую черную мантию мага и темный головной убор золотой окантовкой, что позволяет предположить, что он работает в секретном отделении школы драконов, специализирующемся на звуковых заклинаниях. Домнал из Зены Домнал из Зены выделяется среди других торговцев. У него очень необычные доспехи. На золотом шлеме мудрого, который носит этот персонаж, покоятся маленькие очки и два больших рога, символизирующие собственную мудрость. На него невозможно не обратить внимания. Домнал также с гордостью носит доспехи славного, украшенные множеством медалей, символов подвигов. Его руки защищены наручами победителя, обрамленными золотыми браслетами, а ноги – сапогами исследователя, украшенными сияющим серебром и сигнализирующими о любви персонажа к путешествиям. Домнал также отличается от других своим происхождением. Он единственный персонаж, родившийся в регионе Зена. Его нетипичную внешность можно понять, только посмотрев на нее через призму символов и традиций его культуры. Демонстрация различных атрибутов для обозначения той или иной ценности или характеристики может быть заимствована из сикхизма. Как мужчины, так и женщины сикхи носят множество внешних символов. Прежде всего кинжал, который надевается на традиционно белую набедренную повязку и мешковатые штаны, которые, в свою очередь, являются символом ловкости и самообладания. Также сикхи носят железный браслет, символизирующий смирение и привязанность к бесконечному, божественному. Наконец, самым узнаваемым признаком сикхов являются их волосы и борода. Они не обрезаны. Это означает жизненную силу, мудрость и мужественность. Волосы сикхов удерживаются деревянным гребнем, символом чистоты, и покрываются тюрбаном, который ассоциируется с жертвенностью. Как и в случае с сикхами, наряд домнала – значимый символ, уходящий корнями в определенную культуру, поэтому он не так эксцентричен, как может показаться на первый взгляд. Каменный дракон. Если не считать Сита, каменный дракон, похоже, последний в своем роде. Он прячется на озере Золы, в секретной области игры и является лидером Ковенанта Пути Дракона. Члены этого Ковенанта могут принимать форму грозного огнедышащего ящера. Каменный дракон бессмертен, а потому можно только отрубить ему хвост и получить таким образом большой меч дракона. В игре можно получить оружие из хвоста нескольких противников. Отрубание драконьего хвоста и пояс скрытых там сокровищ, вероятно, берет свое начало в синтоистской легенде. Бог Сусаноо, изгнанный из Небесного Царства, должен был сразиться с восьмиглавым драконом. Во время этого боя Сусаноо отрубил хвост существа и обнаружил легендарный небесный меч из кучащихся облаков. Лаврентий из Великой Топи Лаврентий из Великой Топи – искусный пиромант, с которым игроку предстоит познакомиться в довольно странных условиях. Персонаж заперт в бочке и ожидает, когда его съест ужасный каннибал из глубин. После спасения игроком, Лаврентий вернется в Храм Огня, чтобы продавать заклинания пиромантии. Принц Рикард. Этот враждебный персонаж королевской крови, с которым мы сталкиваемся в крепости Сена, судя по снаряжению родом из Асторы. Превратившись в нежить, он был изгнан и отправился в Лордран на поиски приключений, однако в конечном итоге потерял всякую надежду и стал полом. Хотя история Рикарда не очень развита в игре, описание рапиры этого персонажа раскрывает его судьбу в рамках «Мономифа» теории американского антрополога Джозефа Кэмпбелла, согласно которой все мифы человечества являются лишь вариациями одной и той же истории. Из-за ошибки в переводе во французской версии игры речь идет об обычном мифе, а не о мономифе. В русской локализации это называют мифическим эпосом. Биография принца вписывается в стандартный миф о герое. Однако можно сказать, что через этого персонажа разработчики From Software выразили свой взгляд на большинство героев японских RPG, уверших в бесконечных циклах и интерпретациях мономифа. Таким образом, в Dark Souls теория Джозефа Кэмпбелла применяется к второстепенному персонажу с трагической судьбой, не получившему славы и признания. Рикерт из Венхейма Рикерт из Венхейма, мак кузнец, изгнанный из своей страны и из школы драконов. В ходе разговора он заявляет, что знает Логана Большую Шляпу, уточняя, что известен тот был еще более ста лет назад. Это важный временной маркер, доказывающий, что продолжительность жизни людей и нежити во вселенной Dark Souls не ограничена. Хранительница огня Анорлондо Хранительница огня Анорлондо известна как рыцарь клинков благодаря своему членству в ковенанте клинков темной луны, охотящимся на преступников. От предводителя ковенанта Гвиндалина она получила толстые медные доспехи, скрывающие ее уродство. Хранительницы поручили поддерживать огонь Анорлондо, что она и делала до прибытия избранного мертвеца, которому стала помогать по мере своих возможностей. После победы героя над гвиндалином рыцарь Клинков пытается отомстить за бога, но терпит неудачу. То, что хранительница использует парирующий кинжал, позволяет предположить, что она могла быть родом из Карима. Элизабет Элизабет – персонаж дополнения «Арториус оф Эбис», она встречает героя в самом начале путешествия по алла после того, как его втянуло во временной разлом в Саду Темных Корней. Элизабет представляет собой гигантский антропоморфный гриб, Она одна из немногих причудливых персонажей Dark Souls, а также крестная мать принцессы, Зари. Dark Souls 2. Между первой и второй Dark Souls. В первой главе мы уже говорили, что команда разработки Dark Souls 2 отличалась от той, что воплотила в жизнь первой части Demon's Souls. Создатель серии Хидетека Миядзаки в то время был полностью занят разработкой Bloodborne, поэтому в Dark Souls 2 были допущены некоторые вольности, в частности при создании вселенной сюжета игры, которые были придуманы Заки. Об этом свидетельствует, например, описание луковых доспехов, найденных в Дранглике, королевстве, где происходит действие Dark Souls 2. В далеком прошлом именно в этих доспехах доблестные рыцари Катарины шли в бой. Здесь приведен перевод французской версии игры – В оригинальной английской версии описание этих доспехов звучит так. В старых сказаниях говорится о доблестных рыцарях Катарины, носивших эти доспехи во время безудержных сражений. В русской локализации описание трансформировалось и привязка ко времени исчезла. В таких доспехах шли в бой легендарные отважные рыцари Катарины. Эта строчка из описания брони показывает, что события второй части игры – Происходит спустя века и даже тысячелетия после событий Dark Souls. Понять временной контекст сюжета Souls всегда было непросто. Временная линия серии вечно искривляется и ускользает из виду. Но одно можно сказать наверняка. В конце Dark Souls игрок делает важный выбор: продолжить эру огня богов или начать эру тьмы людей. Учитывая имеющуюся информацию, Судьба Повелителя Тьмы и объединение с изначальным Змеем Каасом кажется самым привлекательным вариантом. Однако в Dark Souls 2 мир возвращается на круги своя, будто события первой игры не было вовсе. Тьма теперь будто куда-то скрылась, и огонь все еще горит. Напротив, все указывает на то, что события Dark Souls 2 происходят во времена победившей Тьмы. У игрока, конечно, нет возможности лично убедиться в том, горит ли огонь однако косвенно многие вещи указывают именно на это. Многие персонажи открыто говорят о том, что тьма крайне близка к Дранглику. Изгой Фелкин, который посвятил себя изучению магии и в итоге нашел свое призвание именно во тьме, прямо говорит, что прибыл в Дранглик именно из-за сильного влияния тьмы на королевство. Его угасание больше не является центром сюжета, хотя тяготеющее над людьми проклятие нежити все еще свирепствует на этот раз в Королевстве Дранглик. События первой части, похоже, никак не повлияли на исторический контекст Dark Souls 2. Однако несколько элементов сюжетной линии перекликаются. Некоторые из них проявляются внезапно, а другие, похоже, противоречат друг другу. Это затрудняет интерпретацию контекста игры и аргументацию определенных теорий, поскольку аргументов находится столько же, сколько и контраргументов. Несоответствия в конечном итоге мешают игроку, которому трудно представить себе эти две части Souls как единое целое. Поэтому для тех, кто душой и телом погрузился в темную, связанную и однородную вселенную первой части, начальные часы исследования игрового мира Dark Souls 2 будут омрачены непониманием. Таким образом, попадая в мир Дранглика, игрок чувствует себя разочарованным и сбитым с толку. Однако, если он согласится забыть некоторые элементы сюжета первой части, история Dark Souls 2 раскроется перед ним во всей красе. Вселенная второй части менее загадочна и более проста для понимания, но все такая же мрачная. Сюжет снова включает в себя ряд таинственных, подвергшихся чьим-то манипуляциям персонажей, которых терзают сомнения, желания и страхи. Персонажей, которым не чужд горький вкус отчаяния, которым, кажется, навечно заражены эти проклятые земли. Отказавшись сравнивать Dark Souls 2 с первой частью, созданной под руководством Миядзаки, мы сможем оценить ее по достоинству. Итак, приготовьтесь погрузиться в настоящую макабрическую сказку «Похоронную песень». Макабрический. Ужасный, страшный, жуткий, чудовищный, кошмарный она далека от чарующих ужасов Космогонии первой части и менее сложна, но не лишена интереса. Давным-давно жил-был добрый король Вендрик. Сюжет Dark Souls 2. Зарождение королевства Дранглик. Добрый король Вендрик когда-то правил королевством Дранглик. Он был сильным, справедливым и почитаемым правителем, Земли его были плодородные, а армия – преданной. Его старший брат Алдия предпочел посвятить себя науке. Благодаря своим исследованиям и изобретениям он помогал правителю трудиться на благо королевства. Алдия также разработал отличное снаряжение, особенно полезное для воинов. Королю не хватало только королевы и потомства, которые добавили бы последний штрих к этой столь необычной для соус идиллической картине. Так было до тех пор, пока из-за океана не появилась Нашандра. Ее происхождение было столь же загадочным, сколь необыкновенной казалась ее красота. Очарованный Нашандрой, король взял ее в жены. Именно тогда появилось проклятие. В конце игры выясняется, что Нашандра на самом деле фрагмент души Мануса, отца бездны, сраженного избранным мертвецом волочили в дополнение к Dark Souls. Выходит, жена Вендрика всего лишь порождение тьмы, посланное в земли Дранглика, чтобы вмешаться в придворные интриги. Это не совсем так. Нашандра, как и остальные осколки Мануса, являются проявлением тех или иных эмоций. Нашандра – проявление желания власти Мануса, и, соответственно, ее манил великий король Вендрик. Ее целью было найти огонь, необходимый для процветания королевства, погасить его и распространить тьму. Под действием проклятия нежити, пришедшего в земли Дранглика вместе с королевой, люди стали терять веру и превращаться в полых. Еще здоровые жители королевства, видя сие, тоже сходили с ума. Это порождало порочный круг. Тьма окутала Дранглик. Вендрик попытался остановить распространение нового проклятия. Подобно Гвину и Белому пути, он запер нежити полых в подземельях до тех пор, пока не будет найдено лекарство разработку которого король поручил своему брату Алдии. Последний дал преследователю задание очистить земли королевства. Этот стальной гигант должен был выследить носителей знака тьмы и либо казнить их, либо заключить в тюрьму. В игре этот вопрос раскрыт довольно туманно. Ничего не указывает на то, что преследователей нанял Алдия. Более того, описание колец клинков, которые падают с преследователей, Говорят о том, что они были выкованы для безумных рыцарей Алкена. Королевство Алкена и Венна значительно старше, чем Дранглик, это следует из того же описания. Скорее, преследователи есть те самые рыцари Алкена, которым поручили охоту на полых. Со временем из-за постоянного притока полых в камерах стало не хватать места. Тогда король решил отправить пленников в забытую крепость, старое здание, расположенное посреди моря. Он набрал отряды пиратов-наемников, чтобы переправить туда неугодных, которых поразило проклятие. Их лодка постоянно сновала туда-сюда между новой тюрьмой и безлюдной пристанью, где они обустроили свое логово. Однако проклятие нежити продолжало распространяться. Вскоре оно коснулось и самих пиратов, что уничтожило всякую надежду на возвращение к нормальной жизни. Затем... Королева Дренглике рассказала о спрятанном сокровище, которое хранит народ гигантов, живущий за океаном. Не стоит путать их с великанами из Dark Souls, имеющими человеческий облик и внушительные размеры. Гиганты из Dark Souls 2 скорее похожи на огромных каменных циклопов, чьи головы, в которых зияет дыра, выглядят довольно устрашающе, но интригующе. По словам Нашандры, Таинственный предмет мог положить конец проклятию, добравшемуся даже до дальних уголков королевства. Очевидно, королева сделала это лишь для того, чтобы завоевать доверие Вендрика и дать ему повод подпустить ее к огню. Поняв, что ждать больше нельзя, король вместе с женой отправился на поиски сокровища. Им удалось отобрать трофей у гигантов. Именно этот термин используется в игре. Природа этого трофея остается неизвестной. Мы не знаем, предмет это или живое существо. Похоже, сценаристы хотели сохранить это в тайне. Благодаря его силе, Вендрик смог принести на свои земли процветание и веру, и проклятие вскоре исчезло из королевства. Вопреки ожиданиям, на Шандре не удалось получить доступ к огню, который тщательно охранялся и находился за вратами трона желания, расположенного внутри небольшого горнила, куда имел доступ только король. Кажется, что это отсылает к названию последнего уровня предыдущей Dark Souls, горнилу первого пламени. Во вселенной Souls это слово обозначает место, где короли хранят огонь. Дама Тьмы должна была продолжить свои манипуляции, чтобы забрать у короля пламя. Казалось, что проклятие было снято, однако падение Дранглика было уже не остановить. Падение Дранглика Вендрик воспользовался затишьем, чтобы применить силу, украденную гигантов. Он усилил охрану своего замка, создав множество големов. Эти весьма устрашающие каменные статуи появились на каждом из четырех углов крепостных стен, обеспечивая защиту. Алдия же начал исследовать украденный драгоценный трофей. Однако период спокойствия не продлился долго. Огромная армия каменных гигантов вторглась в королевство, чтобы вернуть свое. Война между королевскими рыцарями и гигантами продолжалась много лет. От капитана Драмонда мы узнаем, что она уже длится минимум два поколения. Королевские солдаты не были готовы к таким сильным противникам, поэтому гиганты уничтожили армию Вендрика. Надежда короля угасала. Особенно ее подорвала смерть Сера Сиана, самого верного и отважного защитника Дранглика. Но однажды появился безымянный герой – который поочередно сокрушил этих врагов с каменной плотью и стальной волей. Он победил и повелители гигантов. Благодаря доблестному незнакомцу осада была снята. Позже мы увидим, что этот неизвестный герой вполне может быть воплощен самим игроком, благодаря сценарному повороту с путешествием во времени. Королевство Дранглик освободилось от угрозы. Немногие выжившие гиганты остались в его окрестностях, пока в конце концов не умерли в полном бесчестии. Вендрик же начал сомневаться в идеях, внушенных ему женой, поскольку именно они привели к этой кровавой войне. Но король вовсе не собирался вернуть гигантам украденное, несмотря на разорение страны и груды трупов, скопившихся у ворот его замка. Вендрик показал себя трусом, но тем не менее, после разрушительных событий отдалился от Нашандры. Некоторое время спустя в королевство вернулись полые. Тем временем Алдия продолжал изучать возможности трофея, принадлежавшего гигантам. Уединившись в своем поместье, он проводил ужасные эксперименты, которые трудно даже вообразить. Вскоре по всему Дранглику распространились печальные слухи о его ужасных деяниях. Силой бессмертия драконов, вымерших тысячи лет назад, очаровала брата Вендрика, после долгих трудов и чудовищных экспериментов, Учёному наконец, удалось вывести столь желанное существо. Оно было названо «древним драконом» и гордо заняло свое место на вершине храма драконов, где впоследствии породило множество новых представителей этого вида. Древний дракон Алдии также дал жизнь Шаналотти, известной как изумрудный вестник, получеловеку-полудракону. По мнению Алдии, она воплотила в себе идеал, абсолютно объективное существо, полностью лишённая желаний и воли. Миссия Шаналоты заключалась в том, чтобы сначала сдержать проклятие, а затем положить ему конец. Чтобы выполнить задание, она должна была поддерживать угли огня, тлеющие в дрэнглике. Так она и стала последней из хранительниц огня. Благодаря магическому предмету под названием «Старое перо», она могла легко перемещаться к различным кострам королевства, чтобы следить за их пламенем и разжигать его, когда это необходимо. В течение многих лет она путешествовала по землям Дранглика, впитывая дух королевства и знакомясь с каждым его уголком. В Шаналоте буквально заключалась жизнь Дранглика, ведь королевство было обязано своим выживанием только ее верности долгу, который та исполняла. Чтобы сдержать тьму и обуздать проклятие, она использовала мощную силу огня. И все же, первоначальное пламя королевства уже не было так сильно, как прежде. Поскольку доступ к огню был только у короля Вендрика, изумрудный вестник, как и Фрамд тысячелетиями ранее, решила найти кого-то, кто мог бы добраться до трона и связать себя с огнем, тем самым заново разжегший его. С годами Вендрик осознал масштаб чудовищных амбиций своей жены и угрозу, которую она представляла для королевства. Поняв, что и истинное желание получить доступ к горнилу, и, следовательно, к огню, правитель испугался и покинул замок в сопровождении своего охранника Вельстада. Это решение стало для монарха роковым, поскольку в итоге проклятие сразило и его. Однако прежде чем потерять рассудок и присоединиться к полчищам полых, он создал множество препятствий, чтобы помешать Нашандре последовать за ним. Король закончил свое жалкое существование в склепе нежити. Побег Вендрика разгневал королеву, она поняла, что потеряла возможность исполнить свои желания, но была терпелива. Нашандра знала, что время на ее стороне и что рано или поздно появится кто-то достаточно сильный, чтобы преодолеть испытания ее мужа. Кто-то, кто, приведя ее к трону желания, станет бесполезным и кого она обезглавит, когда придет время. Новая надежда. Как и предыдущая игра, Dark Souls 2 разделена на две отдельные части. Но если в Dark Souls правило устанавливал Фрамт, теперь они исходят от двух разных персонажей, не связанных друг с другом. От шаналоты желающей испытать силу героя, прежде чем отправить его в логово тьмы, с одной стороны. И от Вендрика, бежавшего, чтобы защититься от злой королевы, с другой. Возможно, тебе уже доводилось видеть это. Например, во сне, темные заброшенные земли, место, где души излечат твой беспокойный разум, ты потеряешь все. В твоей памяти останется клеймо, символ проклятия, печать тьмы, твое прошлое, твое будущее, каждый миг. Все станет уже неважным, заботы останутся в прошлом но ты перестанешь быть человеком. Теперь ты пожиратель душ. Теперь ты полый. Давным-давно, на краю земли, далеко на севере, великий король создал могучее королевство. Его назвали Дранглик. Возможно, тебе знакомо. Хотя нет, откуда тебе знать? Однажды ты придешь к его обветшалым вратам сам не зная, зачем. Как мотылек, влекомый пламенем свечи. И как у мотылька, твои крылья будут обожжены, но не огнем, а страданием. Раз за разом. Это твоя судьба. Проклятая судьба. В начале игрок оказывается в северной части Дранглика, сам не зная, зачем. Эта фраза показывает основную тему игры, и основное проявление влияния тьмы на людей. Многие персонажи постепенно теряют себя из-за влияния проклятия тьмы. Ярким примером является кузнец Лениграст. Другим примером может стать то, что пока хранительница огня в Междумирье не покажут персонажу фигурку человечности, он даже свое имя вспомнить не может. Рассказчица во вступительном ролике предстает как старая хранительница огня. Можно представить, что это Шаналотта обращается к герою с другой точки запутанной временной линии, призывая его разжечь огонь и спасти королевство. Хранительница заманивает игрока в червоточину, которая переносит его в Междумирье. Место, полное сверхъестественных вещей и отделяющее мир героя от мира Дранглика. Именно на этом небольшом уровне игрок начинает свое путешествие. Там он встречает трех последних хранительниц огня, морщинистых старух, изгнанных из королевства и живущих вне времени. Даже если кажется, что огонь все еще не угас, состояние этих трех женщин позволяет предположить, насколько слабо пламя. Обратите внимание, что в прологе ко второй части ни разу не упоминаются ни эры, ни боги, будто первая Dark Souls и не было вовсе. Затем игрок отправляется в Маджулу, великолепное, но разрушенное поселение, расположенное на скалистом берегу, где никогда не заходит солнце. Там до сих пор живут несколько купцов, а также есть особняк и глубокая яма. В Маджуле можно встретить угрюмого рыцаря, опирающегося локтями на колени, который, как и в других соулс, печально поприветствует игрока. В этом мирном, даже успокаивающем месте также можно найти изумрудного вестника. Она будет снабжать героя эстусом, забирать найденные им души и объяснит игроку, что Дранглику нужен новый монарх. Чтобы им стать, Игрок должен показать, что достоин этой должности, собрав четыре сильнейших души. Любопытный игрок, которым движет жажда исследования, незамедлительно соглашается, хотя не имеет четкого представления о бурном прошлом королевского двора и об опасностях, с которыми ему предстоит столкнуться. Сильнейшие души и испытания Вендрика Не останавливаясь подробно на путешествии героя, мы поговорим об испытаниях, с которыми он столкнется в ходе своих поисков. Различные персонажи будут подробно описаны в книге позже, поэтому на страницах, посвященных сюжету игры, мы коснемся их лишь частично. Под забытой крепостью, куда Вендрик отправила множество нежити, отмеченной знаком тьмы, в локации под названием «Холм грешников» обитает забытая грешница первая обладательница одной из четырех сильнейших душ. Однажды, совершив величайшее святотатство и попытавшись разжечь первое пламя, она не простила себе этого поступка. Раскаявшись, грешница решила жить в затворничестве, забыв даже собственное имя. Старый железный король – вторая цель Шаналотты, собирающей души. Она живет в заполненных магмой глубинах своего бывшего королевства в железной цитадели. Легенда гласит, что крепость была настолько тяжела, что ушла под землю, когда туда пришел демон из плавильни, вызванный неведомой силой. Земли короля затонули в лаве, а сам он превратился в пожираемого яростью демона. Остальной мир со временем забыл о правителе и его железной цитадели. До появления героя. Теперь доступ к этому месту охраняет королева Мита, жена короля, которая никогда не приставала любить, монарха. Поселившись неподалеку от Долины Жатвы, она начала распространять страшный яд, который навсегда изменил эту местность. В мире Соулс даже такое прекрасное чувство, как любовь, может нести смерть и отчаяние. Также в глубинах мира, после спуска в полной опасности Яму Маджулы, герой обнаруживает омерзительное существо, состоящее из массы трупов, гниющего, обладающего третьей сильнейшей душой. Исследование мрачно-черной расселины не оставляет равнодушным никого, особенно игроков, страдающих клаустрофобией. Так мы в очередной раз убедимся, насколько большую роль в Dark Souls 2 играет яд, создающий для героя препятствия. Вернувшись обратно на поверхность, игрок исследует бухту Брайтстоун Целдора, построенную герцогом Целдорой, чтобы столкнуться с Фрей. Эта огромная паучиха обладает последней душой, необходимой для открытия двери, ведущей в замок Вендрика. Фрея – творение герцога. Его увлечение пауками вылилось в безумное желание увидеть расцвет царства Рахнидов, и он приступил к чудовищным экспериментам, в результате которых и появилась Фрея. Позже игрок найдет герцога запертым в маленькой комнате, давно превратившимся в полого. Подробнее об этом мы расскажем позже, а сейчас отметим, что в режиме «Новая игра плюс» убийство четырех главных противников дает особые души, вдохновленные персонажами из первой Dark Souls. Конечно, имена старых персонажей не называются, а только предполагаются. Такой намек со стороны разработчиков объясняет поведение, внешний вид и даже причины существования новых антагонистов. Так, убив забытую грешницу, игрок получит душу старой ведьмы, «Ведьма Изолита. Аналогично Аналогичное убийство Старого Железного Короля принесет душу Старого Короля, то есть Гвина, Повелителя Света из Dark Souls. Гниющий хранит душу Старого Мертвеца, Нита, первого из мертвых. Что касается фрейи любимицы герцога, она обладает душой Бледного Дракона, наделенную свойствами души Ногова Как только все души будут собраны, перед героем откроются врата Храма Зимы, откуда можно попасть в замок Вендрика. Если продолжить параллель с первой частью Dark Souls, мы достигли этапа, когда четыре великих души наполняют Великую Чашу, функцию которой здесь выполняют врата, за которыми скрывается вторая часть приключения. Пройдя через множество коридоров и кованых дверей, игрок наконец-то встретится с Нашандрой в ее человеческом обличье. Она потребует, чтобы герой как можно скорее отправился на поиски трусливого короля, покинувшего свое королевство. Затем последует серия испытаний, когда-то созданных, чтобы остановить королеву. Герой блестяще с ними справится. Конечно, сама Нашандра никогда не смогла бы одолеть Зеркального рыцаря, одно из устрашающих творений Алдии, который, как и его брат, желал спасти королевство и разработал мощные и добротные системы защиты. Нашандра также никогда не смогла бы пройти через храм Аманы, где живут мельфонита, существа женского пола, способные своим пением управлять порождениями тьмы. Чарующий голос этих созданий позволяет им повелевать светлячками, которые имеют влияние на чудовищ. Несомненно, королева попала бы в плен к этим светящимся насекомым, являющимся единственным утешением игрока во время исследования руин храма. Нашандра не избежала бы тьмы склепа нежити, ни острого клинка Вельтстада и его доблестных рыцарей последней преграды на пути к бывшему королю Вендрику. И вот герой наконец добирается до места назначения. И обнаруживает полого короля, безобидно влачащего по полу свой тяжелый меч и бесцельно бродящего по отдельной комнате склепа, словно непрекаянный дух. В задней части комнаты находится куча одежды, на которой светится какой-то предмет. Кольцо короля необходимое, чтобы добраться до трона желания, в преддверии которого игроку придется столкнуться с двумя грозными противниками. Это показывает, насколько продуманным был план Вендрика. Он позаботился даже о том, что будет после его смерти. Однако сам трон, укрытый в небольшой комнате напоминающей печь, закрытую на двойной замок, останется недоступным. Прошлое и будущее. Оказывается, помимо прохода к трону желаний, драгоценное кольцо короля открывает еще одну проклятую дверь – в цитадель Алдии. Нельзя сказать наверняка, но можно предположить, что Вендрик, сожалея об ужасающих экспериментах своего старшего брата, с которым он когда-то был так близок, предпочел навсегда скрыть семейный позор за массивными неприступными вратами. Но именно после этой локации, которая открывает кольцо короля, разворачивается остальная часть истории. В логове алдии герой обнаруживает проход к гнезду дракона, где его ждет изумрудный вестник. Она расскажет о своем первоначальном задании, которое заключалось в том, чтобы остановить проклятие. Вестник также признается герою в своем истинном желании, которое за многие годы только усилилось. Напомним, что создатель Шаналоты верил, что она — совершенное существо, лишенное собственной воли. На самом же деле она лишь ждала, когда найдется воин, достаточно сильный, чтобы освободить ее от такой судьбы. Избранный свяжет себя с огнем, чтобы возжечь его и положить конец поискам преемника короля. Убежденная в том, что герой именно тот, кого она ищет, Шаналотта предложит ему ценный подарок – старое перо. Легендарный артефакт, позволяющий игроку мгновенно перемещаться к костру. Позже игрок столкнется с древним драконом, который неожиданно окажется довольно дружелюбным. Само присутствие огромного крылатого существа говорит нам о том, что пусть и искусственным путем, но возрождение этой некогда вымершей расы реально. Мы увидим драконов, будто вернувшихся из небытия. Величественный и спокойный дракон, ставший результатом экспериментов безумного ученого, с душой гиганта будет охранять храм дракона. Он доверит герою сердца пепельного тумана, древний, но необходимый для его миссии предмет, о происхождении которого никто не знает. Известно, что он дает владельцу способность погружаться в воспоминания о прошлом. Эта находка окажется незаменимой для получения информации, необходимой для понимания проблем королевства, которую можно найти в воспоминаниях немногих оставшихся в Дранглике гигантов, посаженных в землю, как тысячелетние деревья. Нескольких погружений в воспоминания гигантов хватит, чтобы получить представление о масштабах войны, бушевавшей в королевстве много лет назад. В памяти одного из гигантов, Джейта, игрок сразится с повелителем гигантов, самым большим и сильным из представителей этого вида. В эпической схватке герой победит огромное существо, положив конец конфликту между двумя народами. Окажется, что безымянный воин из легенды Никто иной, как сам герой под управлением игрока. Победа над предводителем армии подарит род гигантов. Скорее мысль или чувство, чем материальный объект. Вот его описание. У каждого короля есть свой трон. И когда он сидит на нем, то видит то, что хочет увидеть. А может быть, этот трон показывает королю то, что хочет показать. Описание из переиздания игры. Старое описание звучало так. Каждый король имеет право на трон. И когда он восседает на нем, он видит тот путь, который выбрал. Или, может быть, это престол показывает королю то, что он хочет видеть. Род гигантов – невероятно важный элемент игры. Желание. Вернувшись к трону желания, герой заметит подкравшуюся к нему Нашандру. Королева предстанет перед ним уже не в облике красивой женщины, но как ужасное воплощение смерти. Гигантский скелет, сросшийся со множеством чужих костей. Хитро скрываясь под маской образцовой правительницы, она хотела всех обмануть, пока король Вендрик, чьи глаза долгое время застилала чар, наконец не увидел, какую игру ведет его жена, и не понял, что ей движет. Нашандра собиралась успешно осуществить свой план, украв у героя род гигантов и, наконец, добравшись до трона, но ее ждала битва с тем, кого она считала своей марионеткой. Финальное сражение в Dark Souls 2, как и поединок с Повелителем Пепла гвином кажется лишь формальностью, ведь к моменту битвы герой успевает настолько вырасти по сравнению с началом игры, что может легко избавиться от любого, кто встанет на его пути. После победы над Королевой Тьмы он будет готов связать себя с огнем или принять Тьму. Однако, в отличие от первой части, Dark Souls 2 не предоставляет игроку явного выбора. Конечно, решение существует, но оно зависит только от героя. Концовок в игре две. Вторая была добавлена в переиздание Скола of the First Sin». Увидеть первую просто, но для достижения альтернативной придется выполнить ряд определенных действий. По сути, весь смысл игры основан на идее желаний и их неисполнения. Мы имеем дело с философским взглядом на внутреннее движение духа и все, что предшествует удовлетворению желания, а не на сам момент его исполнения. Если сюжет первого эпизода был космогоническим, с огнем, богами, изначальными змеями и всеми необходимыми ключами к пониманию окончательного выбора игрока, то во второй части все это оставлено в стороне, что не позволяет истории повторить саму себя, а передает ее смысл более абстрактно, почти метафизически. Пусть сюжет Dark Souls 2 остается довольно классическим, Концовка игры все равно очень интересно анализировать. В финальном ролике герой встречает группу гигантов, которые всего несколько минут назад находились в спячке. Их будет приближение владельца рода гигантов. Каменные существа выстраиваются в мост, ведущий к трону желания, и аватар игрока решительно движется вперед, туда, где сходятся все интриги королевства. Открываются двери, похожие на те, что были в горниле, где в предыдущей части серии находился Гвин, и мы видим каменный трон, идеально подходящий новому правителю по размерам. Также на троне заметно углубление побольше, для предыдущего короля Вендрика, который был крупнее аватара игрока. Вспомним, что сказано в описании рода гигантов. А может быть, этот трон показывает королю то, что хочет показать. Трон желания подстраивается под нового правителя, новый размер, Новый материал, а возможно и новые мысли и желания. Он готов служить своему хозяину. В завершении ролика преемник Вендрика приступает к своим новым обязанностям. Его сопровождает голос рассказчицы Шаналотты. «Только тебе суждено знать, что нас ждет». Занавес. Конец истории. Очевидно, что решение сохранить огонь или высвободить тьму не является истинной темой игры. Она повествует лишь о наследии павшего короля Вендрика и сохранении его королевства, не раскрывая такие вопросы, как продолжение битвы между светом и тьмой. Как мы уже говорили, команда, отвечавшая за разработку Dark Souls 2, не переняла мифологическое наследие предыдущей игры, в частности, ее радикальную концовку, возвещающую о начале эры людей. Вместо этого разработчики предпочли отложить в сторону прошлое путешествие героя и развернуть новую историю спустя несколько тысячелетий после событий первой части. За это время огонь мог возникнуть вновь и стать сильнее, чем когда-либо, равно, как и тьма. Таким образом, происходящее в Дранглике – лишь один из этапов вечного противостояния света и тьмы, точка на временной линии. Поэтому, какое бы решение ни принял герой, взойдя на трон желания, Для глобальной истории оно не будет иметь никакого значения, ведь в конечном итоге останется лишь отчаяние. Трофей, украденный у гигантов. Глядя на титры, медленно плывущие на фоне нежной и меланхоличной музыкальной темы, возникает чувство, что загадку бесценного трофея, украденного у гигантов, мы так и не разгадали. Поэтому в следующих строках будут предложены различные теории, которые ни в коем случае не являются официальной информацией об игре. Появилось множество предположений о природе похищенного предмета. Кто-то считает, что это великая чаша из первой Dark Соулс, осколки которой можно найти в подвале поместья Маджулы. Другие убеждены, что Вендрик мог похитить одного или нескольких детей-гигантов, которые позволили бы создать големов для охраны его замка и драконов Алдии. Наконец, некоторые думают, что трофей, о котором идет речь, является очень могущественной душой, подобной тем, что были у повелителей. Все это не без теории, но более вероятно, что трофей, украденный Вендриком и Нашандрой гигантов, не что иное, как сам трон желания. Поскольку он отражает желание своего владельца, персонажи воспринимают его по-разному. Вендрик видит в нем нерушимую защиту огня. Нашандра – инструмент для распространения тьмы, Алде – возможность возродить драконов. Эта теория объясняет, почему каменные гиганты были так свирепы в своем решении отправиться в Дранглик и во что бы то ни стало вернуть украденное. Они были движимы неистовым желанием, которое является источником их стальной воли, подчеркнутой капитаном Драмандом в одном из воспоминаний. Оказывается, что род гиганта, в котором владеет повелитель гигантов, необходим для пробуждения его собратьев и получения доступа к трону. Возможно, Вендрик, заручившись помощью своего брата Алдии, подчинил стражей трона и по их подобию создал големов, чтобы защитить замок и не позволить королеве, а столетия спустя и игроку, добраться до тронного зала. Несомненно, Вендрик поместил умирающий огонь своего королевства в это квазибожественное устройство, на время вернув величие Дранглика, Но затем, как всегда, проклятие вновь поглотило его мир, и он погрузился в отчаяние. Тьма не могла исчезнуть из королевства вовсе, поскольку Нашандра продолжала воплощать свои темные замыслы на протяжении многих веков. Налет на страну гигантов был для нее не совсем удачным. Об успехе для королевы можно было говорить только тогда, когда она заняла бы свое место на троне. Персонажи Dark Souls 2 Король Вендрик Многое о Вендрике мы уже рассказали. Сюжет Dark Souls 2 – это легенда, пересказывать которую снова и снова не имеет смысла. Вместо этого давайте рассмотрим гипотезу, которая связывает две части серии и предполагает, что Вендрик на самом деле лишь один из бывших избранных мертвецов Dark Souls. Интересная мысль, не правда ли? Во всяком случае, эта теория может объяснить многие вещи – Например, то, почему в поместье Маджулы разбросаны осколки Великой Чаши. Таким образом, сбор четырех могущественных душ, необходимых Шаналоте для открытия ворот замка, обретает дополнительный смысл. Наконец, благодаря теории становятся более понятны слова канцлера замка Дранглик Велагера о том, что король однажды победил четыре главные сущности, а затем построил королевство. Отчасти благодаря силе, заключенной в их душах. Если предположить, что избранный мертвец Вендрик бежал из земель Лордрана с великой чашей, наполненной душами повелителей, не встретившись с повелителем пепла, вполне вероятно, что он оказался на берегу неизвестных земель. На их территории он основал Дранглик, воспользовавшись силой, заключенной в драгоценной чаше, привезенной из царства богов. Таким образом, четыре души должны были в итоге перевоплотиться в жителей нового королевства. Душа Сита в герцога Целдору, душа ведьмы Изолита в забытую грешницу, фрагмент души Гвина, отданный четырем королям, в Железного Короля, и, наконец, душа Нита в Гниющего. Теория, о которой мы говорим, объясняет не только то, почему эти души можно найти в Dark Souls 2, но и то, почему в игре отсутствует разделение между Эрой Огня и Эрой Тьмы вопреки альтернативной концовке предыдущей части. Согласно теории, Вендрик должен был бежать из Лордрана прямо перед схваткой с Повелителем Пепла. Тогда ему не пришлось бы не жертвовать собой, чтобы разжечь огонь, как того хотел Фрамт, не становиться Повелителем Тьмы, как предлагал Каас. Таким образом, цикл был бы нарушен, а огонь продолжил бы существовать, находясь в пограничном состоянии между жизнью и смертью. Тьма, в свою очередь, не обрела бы полную власть над миром и продолжила существовать, как раньше. Главное достоинство описываемой теории в том, что она проясняет некоторые непонятные моменты и связывает две части между собой. Однако, в то же время она рождает ряд вопросов. Например, как можно объяснить то, что Вендрик выше обычных людей, если предполагается, что он и сам является представителем человеческого вида? Полностью приняв на веру эту теорию, мы бы забыли о странной, но важной детали, не раз получавшей подтверждение в Dark Souls о том, что сила персонажа, похоже, влияет на его размеры. Вспомните о Гвине, чей рост в конце первой игры был меньше божественного и намного больше, чем у высокого человека. Размеры бывшего короля даже близко не сравнятся с размерами его дочери Гвиневр. Для Вендрика все может быть наоборот. Ведь, став могущественным правителем королевства, связанного с огнем, он мог вырасти на несколько десятков сантиметров. Другой пример несоответствия касается Алдии, представленного как старший брат Вендрика. Доказательств их родственной связи в игре нет, нет родственников, которые могли бы подтвердить, что они братья по крови. Мы знаем лишь то, что они вместе основали Дранглик и были очень близки. До того, как Алдия начал ставить свои зловещие эксперименты и был заперт Вендриком в собственной цитадели. Однако нам кажется, что есть по крайней мере один вопрос, на который в рамках этой теории ответить невозможно, какой бы блестящей и интересной она ни была. Почему, черт возьми, в Dark Souls 2 ни разу не упоминается Лорд Ран или его жители? Какой интерес представляет для автора в создании истории детали, которые подтверждают друг друга и одновременно с этим друг другу противоречат? В этом вся слабость Dark Souls 2. Ее вселенная настолько же убедительная, насколько избивающая с толку. Легенда о Вендрике и королевстве Дранглик, построенная на понятии желания, которому в игре уделяется большое внимание, действительно является основой истории. Как только вы перестаете пытаться связать ее с предыдущей частью, сюжет игры становится логичным и целостным. И все же мы находим в Маджуле фрагменты «Великой Чаши». И все же один из персонажей рассказывает, что Вендрик однажды сразил четверых обладателей Великих Душ. И все же, упомянутые души все еще можно найти в Дранглике. Как это возможно объяснить? Очевидно, что наследие, оставленное Миядзаки, вызвало определенную апатию среди разработчиков, пришедших ему на смену. Не по этой ли причине они попытались сделать так, Чтобы сюжет казался загадочным, не имея реальной цели повлиять на сценарий, заложенный создателем серии. Как бы то ни было, будь Вендрик избранным мертвецом или простым правителем королевства, он остается лучшим примером всех несостыковок мира Dark Souls 2. Королева Нашандра Персонаж Нашандры кажется очень интересным. Она понемногу раскрывается на протяжении всей истории, в которой ее роль поначалу казалась не очень важной. В конце концов, каждое значимое событие сюжета оказывается тесно связанным с ней. Именно она насылает проклятие тьмы. Она убеждает своего мужа отправиться в земли гигантов, чтобы украсть их драгоценные сокровища. Именно после того, как Вендрик осознает ее намерение, тот спасается бегством. И именно она, убежденная, что сможет устранить героя, которого использует для получения доступа к трону, манипуляциями заставляет его выследить беглого правителя, прежде чем, наконец, показать свое истинное обличье. Нашандра уверена в своих силах, ей нравится дергать за ниточки. Благодаря своему коварству и могуществу она способна свергать королей. Двуличность Нашандры становится очевидной не сразу. В начале игры она предстает в облике красивой, благородной и кроткой женщины, одетой в белое платье, вызывающее религиозные ассоциации. Но восхищение, тем образом, не длится вечно. Приблизившись к трону желания, королева, наконец, показывает свое истинное лицо. Она предстает с косой в руке, ее мрачный лик напоминает нечеловеческий череп, а костлявое тело облачено в темное платье, под которым виднеются деформированные части скелетов. Настоящая Нашандра – видение смерти. В момент, когда мы видим это, ее прекрасные речи перестают иметь всякий смысл. Высвободив силу тьмы внутри себя, она будет нести только разрушение и смерть. Ее финальное появление в игре весьма оригинально. После победы над последними грозными противниками, защитником и смотрителем трона желания, мы видим, как она проходит героя сквозь стену тумана. Такой способ появления обычен для босса в серии Souls, только обычно игрок входит к боссу, а не наоборот. Эта же сцена меняет местами уже привычные нам роли. В ней кажется, что именно герой представляет для королевы последнее препятствие на пути к цели, являясь ее личным финальным боссом. Лорд Алдия Многое об Алдии мы уже рассказали, когда освещали сюжет. Он сооснователь Дранглика, гений на службе королевства, безумный ученый и тот, кому удалось возродить драконов. Однако подсказки, разбросанные по всей игре, не дают сведения о судьбе этого уникального персонажа. Нет никакого описания, которое позволило бы нам его узнать получше, лишь информация о том, что он исчез сразу после того, как нашел способ возродить вид драконов. В следующих строках мы попытаемся раскрыть тайну личности Алдии и предложим несколько теорий о том, кем он мог стать после своего открытия. Некоторые строят довольно неправдоподобные предположения о том, что некоторые персонажи на самом деле могут быть Алдией. Издание «Skola of the First Sin» раскрывает судьбу Алдии. Мы обнаруживаем его в лице дополнительного NPC, о котором поговорим позднее. Тем не менее, некоторые предположения о том, что стало с Алдией, опирающиеся на оригинальное издание игры, по-прежнему интересны. Некоторые, например, видят его в герцоге Целдоре, из-за схожести опыта, в который он проводил. К этому персонажу мы еще вернемся позднее. Другие считают, что Алдия может скрываться под личиной королевского мага Навлаана, персонажа с туманным и полным хаоса прошлым, который был вынужден менять имя несколько раз. Навлаана можно найти в цитадели Алдии, где он был заперт для сдерживания приступов убийственного безумия. Однако более логичным кажется, что старший брат Вендрика на самом деле превратился в древнего дракона, ныне восседающего на вершине храма дракона. Следует помнить, что этот дракон был создан искусственно. Он, можно сказать, не настоящий. Во всяком случае, генетически он точно не ознаменовал воскрешение вида древних, на которое надеялся Алдия. Дракон, о котором идет речь, действительно появился благодаря душе гиганта и окаменевшей драконьей кости. Из этой невероятной комбинации, придуманной Алдия в ходе безумных экспериментов, была создана искусная мистификация призванная подделать древних крылатых существ. Однако именно из этой смеси впоследствии родилось огнедышащее потомство, которое сейчас господствует в гнезде дракона. Хотя нет никаких доказательств того, что Алдия стал древним драконом, нет и доказательств обратного. Изумрудный вестник, по крайней мере, может стать подтверждением этой теории. Хотя Шаналотта также рождена от древнего дракона, она выглядит как человек. На протяжении столетий она пыталась остановить проклятие нежити и искала кого-то достаточно сильного, чтобы связать себя с огнем и стать преемником короля Вендрика. У Алдии были похожие заботы. Он когда-то пытался помочь своему брату противостоять проклятию. Однако возможно, что древний дракон просто унаследовал мировоззрение своего создателя и передал его Шаналоти. а брат Вендрика покинул королевство и чтобы продолжить свои исследования или просто канул в забытье. Стоит отметить, что в кельтском и китайском фольклоре дракон является символом императора, правителя, вступающего на престол. Так может ли желание Алдии воссоздать род драконов быть связано с другим, гораздо более глубоким желанием? Стать королем Дренглика, заменив Вендрика? Два брата основали королевство вместе, но королем стал только младший из них – позже влюбившийся в ужасно красивую Нашандру и сделал ее своей королевой. Алди остался в стороне, слава брата обошла его стороной, и он сосредоточился на своих экспериментах, приобретающих все более и более пугающий характер. Мог ли такой гений, как Алди, обратиться к темной стороне науки, если бы им не двигала болезненная и гнетущая злоба, которая грызла его изнутри, если бы его глаза не застилала зависть к брату, которая в конце концов и поглотила ученого. Герцог Целдора Некогда процветающий регион Целдора был обязан своим богатством добычей ценной кристаллической руды, забиловавший там. Представители аристократии и купцы Целдора жили в роскоши, демонстративно нося богатые одежды. Их одеяние мы не раз увидим во время приключения, например, у богатого торговца Маджулы. Однако их состояние было построено на труде бедных страдальцев, крестьян и шахтеров. Последние работали в бухте Брайтстоун, добывая в шахтах драгоценные кристаллы и еще больше обогащая землевладельцев региона, начиная с самого состоятельного из них, знаменитого герцога Целдора. Под землей, вдали от посторонних глаз, герцог Целдора создал лабораторию, где проводил исследования пауков, которыми был до странного увлечен. Он также построил храм с печатью паука недалеко от деревни шахтеров. Необыкновенное влечение герцога этими существами вскоре породило множество слухов. Опыты, которые он проводил в своей подземной лаборатории, уже начали вызывать у жителей региона вопросы и опасения, когда однажды на Целдору напали целые полчища огромных пауков. Они стали хозяевами этого места, сплели свои паутины в шахтах и в посвященном им храме. Герцог наконец-то исполнил свое самое безумное желание, которое стоило ему уничтожение источника его богатств и жизни всех тех, кто на него работал. Фрейя, любимица герцога, паучиха огромных размеров, которая в режиме «Новая игра плюс» дает герою возможность получить душу бледного дракона. Хотя в Dark Souls 2» напрямую не звучит имя дракона из первой части, душа, извлеченная из тела ужасного паука, все же отсылает нас к душе Нагово Сита. Во второй части Дарк Souls она изначально принадлежала герцогу Целдория, который затем передал ее своему творению. Под воздействием силы этой великой души, Фрейя начала расти, а затем породила сотни восьмилапых монстров, которые впоследствии захватили бухту Брайтстоун, пока ее хозяин восхищенно, но беспомощно наблюдал за происходящим. Шалкуар, говорящая кошка, живущая в Маджуле, проводит интересную параллель между герцогом Целдорой и предателем, предположительно Ситом, оба из которых так сильно желали того, чего не могли получить, что потеряли рассудок в бесконечных безуспешных попытках его обрести. Есть все основания полагать, что именно общая душа привела их на путь разрушительного знания и скорого безумия. Другие очевидные детали позволяют нам установить связь между этими персонажами и сделать вывод о том, что они являются носителями одной и той же души. Прежде всего, стоит сказать о кристаллах. Сит основал на них свою магию, а герцог Целдора – свое богатство. Будь то знание или материальное благо, душа, о которой идет речь, отличается жадностью. Добавим, что оба персонажа имеют дворянский титул герцога. Ситу его даровал Гвин в знак признания его заслуг в войне против драконов. О том, как титул получил герцог Целдора, нам неизвестно, но вполне вероятно, что он происходит из высокого дворянского рода. Наконец, следует отметить, что благодаря своим дьявольским опытам оба персонажа создали других существ. Герцог Лордрана, Лунную Бабочку, Шестиглазых Медиумов и Пресциллу. Говоря о существа герцога Целдоры, кроме Фреи, можно упомянуть полускорпиона Тарка и Нашку. До пояса Тарк-человек, а ниже гигантский скорпион с огромными острыми клешнями. Он обитает в темнолесье и, несмотря на свой устрашающий облик, не проявляет героя враждебности. Между этим загадочным скорпионом и его бывшей спутницей Нашкой, которая является боссом локации, уже давно разгорелся конфликт. Как и Тарк, она наполовину скорпион, однако ее клешни почти не представляют опасности, в отличие от непропорционально огромного двойного жала с ядом. Тарк также говорит, что их создатель, или хозяин, как он любит его называть, не может умереть, поскольку меняет форму на протяжении вечности. На самом деле, он говорит не о Сите или Герцоге Целдоре как таковом, хотя полускорпионы, несомненно, являются плодом экспериментов последнего, а о душе которую разделяют эти два безумных ученых. Душа, которая движется сквозь века, чтобы воплотиться в жадных художниках, несущих в мир свое чудовищное творчество. Там же, в темнолесье, обитает и другое существо, которое, похоже, также связано с душой бледного дракона. Пленница по имени Арнифекс, чрезвычайно талантлива в кузнечном деле. Она умеет превращать драгоценные души боссов в уникальное оружие. Но Арнифекс не просто кузнец, она настоящий художник, о чем свидетельствуют многочисленные куклы, украшающие ее мастерскую в бухте Брайтстоун Селдора. Выбравшись из заточения, Арнифекс рассказывает герою, что уникальной кузнечной технике ее научило бледное существо, которое жило в этих землях давным-давно. Несомненно, она говорит о предыдущем воплощении души бледного дракона, хотя и вряд ли о самом сити который не имеет никакой явной связи с кузнечным делом, по крайней мере, исходя из той информации, которую мы имеем о его жизни в Лордране. Однако вспомним, что дракон Альбинос постоянно проводил исследования силы душ, что подогревает слухи о связи между Dark Souls 1 и 2. В любом случае, внешность Эрнифекс является очевидной отсылкой к предыдущей части игры, полуженщина полуворона сразу вызывает ассоциации со слугами богини греха Велки, нападавшими на избранного мертвеца в нарисованном мире ариамиса поэтому вполне возможно что бедняга арнифекс получит несколько ударов мечом от игрока у которого со времен первой части выработался рефлекс к несчастью для нее а также для всех тех кто в спешке убил безобидного кузнеца арнифекс один из самых полезных персонажей в игре. Гниющий. Это грудонежити, босс глубин черной расселены, расположенной под помойкой, куда можно попасть, спустившись в яму Маджулы. Гниющий имеет физическое сходство с Нита, который также частично состоит из многих тел, в его случае из скелетов. У этих двух выдающихся персонажей одна и та же великая душа, и схожий статус повелителей смерти. Именно из-за души старого мертвеца, душа, которую можно забрать после победы над гниющим в режиме «Новая игра плюс», гниющий был вынужден стать воплощением смерти, в отличие от Нита, имевшего полную свободу воли благодаря статусу первого из мертвых. Давным-давно, тот, кому суждено было стать гниющим, беспомощно наблюдал, как нежить отправляется в глубокую яму Маджулы. Так в королевстве избавлялись от неугодных. Изгнанные жители глубин помогли Гниющему построить подземное поселение, которое прозвали Помойкой. По мнению некоторых, Гниющий раньше был Фаросом-бродягой, создателем различных механизмов для помощи нуждающимся, которые можно найти в Дранглике. Активировать их можно с помощью ключ-камней Фароса. Возможно, Фарос был очень добрым и сострадательным, А потом решил прекратить путешествовать по миру, чтобы позаботиться о нежити, брошенной в яму Маджулы. Теория гласит, что со временем он превратился в существо, которое сейчас называют гниющим, бесформенную массу из нежити. Однако, если вы внимательно посмотрите на босса, то заметите, что одно из тел над левым плечом босса выделяется на фоне остальных и совершает те же движения, что и гниющий. Можно предположить, что этот полый то, что осталось от Фараса и что именно он управляет массивным существом. В подтверждении этой теории можно отметить, что многократно атаковав босса, можно отрубить ему руку, из которой выпадет камень Фараса. Второе подтверждение связано со статуями, которых можно найти не только в глубинах черной расселины, но и в других местах, особенно возле запоминающейся локации двери Фараса, представляющей собой таинственные руины, где хранится множество механизмов фароса. Кажется, гниющий одержим этими каменными скульптурами, изображающими фигуру в капюшоне, предположительно женщину. Когда мы впервые видим босса, он деликатно, можно даже сказать с уважением, пытается поставить на место отвалившуюся голову одной из статуй. Этих каменных идолов с веревкой на шее герой не единожды видит в помойке. Они – вездесущие символы смерти. Каждая из статуй извергает смертельный яд. Является ли это метафорой того, что кто-то лгал Фарасу в прошлом? Обманщик или обманщица? Могут ли эти каменные статуи изображать Шаналоту? Действительно, их грубые черты странным образом напоминают формы плаща и капюшона изумрудного вестника. Могла ли она в поисках нового короля Дранглика встретиться с Фарасом и попросить его принести одну из великих душ из глубин черной расселины, с чем позже обратилась и к герою, прибывшему в Маджулу. Так или иначе, если теория верна, то именно под влиянием души, ранее принадлежавшей Нита, Фарас начал медленно превращаться в гниющего. Оказавшись в заточении под землей и лишившись своей прежней бродячей жизни, Он мог начать лепить этих маленьких каменных идолов как символы жестокости и лицемерия людей с поверхности, используя ангельские черты прекрасные шаналотты. Принц Алкена и принцесса Венна. Волкении, колокол принцессы Венни, колокол принца Ода. Давным-давно существовали два враждующих королевства: морское государство Вен, где сейчас стоит забытая крепость и воевавший с ним Алкен, где позже над лавовым кратером была возведена железная цитадель. Когда время стерло даже легенды об этих древних королевствах, единственная память о том далеком времени сохранилась в башне Луны, что в забытой крепости, и в башне Солнца, что в железной цитадели. Эта история принца Алкена и принцессы Венна, известных нам как Старый Железный Король и Забытая Грешница. Подобно Ромео и Джульетте или Тристану и Изольде, принц и принцесса связаны трагической историей любви. Несмотря на вражду между их королевствами, они пытались быть вместе. В знак своей любви они построили две колокольни – принц Лунную, символизирующую женственность его возлюбленной, а принцесса Солнечную, символизирующую мужественность. Эти символы продолжают существовать. Башня Луны окутана атмосферой синей ночи, в локации башни Солнца преобладает лавовый красный цвет. Остались у колоколен и их вечные стражи, гарнизон солдат-карликов в больших золотых шлемах, которые, похоже, до сих пор серьезно относятся к своей задаче. Раньше колокола звенели так, словно в них неистово звонил Квазимодо, давая прозвучать единственному знаку любви принца и принцессы двух враждующих королевств. Но время шло. Королевство Вен и Алкен несколько раз меняли свои названия и в конце концов вошли в состав Дранглика. Принц стал железным королем и женился на некой Мите, хотя и не испытывал никаких чувств к своей новой королеве, продолжая любить принцессу. Что касается принцессы Венна, то она тоже не исчезла бесследно. Второе дополнение, Crown of the Old Iron King, раскрывает часть сюжета, посвященную королевству старого железного короля. О нем мы поговорим позже в разделе, полностью посвященном этому DLC. Информация, которая рассказывается здесь, взята из базовой игры Dark Souls 2. Прежде чем продолжить историю, напомним, что душу Старого Короля можно получить после победы над Старым Железным Королем во второй раз в режиме Новая Игра+. Плюс». Также и душу Старой Ведьмы можно собрать с тела забытой грешницы таким образом можно предположить что эти души принадлежат гвину и из изолилита из dark souls а как мы уже увидели на примере герцога целдоры великие души в значительной степени определяют характер своих владельцев этот момент необходим для понимания жеста принцессы забытого королевства вен в безумной любви к своему принцу ставшему железным королем она совершила невероятный поступок разожгла первое пламя, как это сделала ведьма изолита в лордране задолго до нее, чтобы возродить огонь, угасание которого так беспокоило повелителя света Гвина. Роковое событие и его последствия должны были повториться в Дранглике вечность спустя, в акте любви, столь же пылкой, сколь и разрушительной. Посудите сами. Королевство Железного Короля ушло под землю после появления демона из плавильни, несомненно, пришедшего после вмешательства принцессы. Убитая горем и мучимая чувством вины, с которым она жила долгие века, принцесса в итоге превратилась в ту, кого мы сегодня знаем под именем «забытая грешница». Она осталась в забытой крепости, погрузившись в себя и скрыв лицо металлической маской. Нельзя не упомянуть о человеке в железной маске, безымянном, запертом в Бастилии в конце семнадцатого века. Кроме того, забытая крепость, место, где обитает забытая грешница, в англоязычной версии игры называется «Затерянной Бастилией». Истории этих двух героев в масках покрыты тайной. Забавная деталь подтверждает связь со старыми великими душами. Когда мы обнаруживаем забытую грешницу, ее показывают крупным планом, и мы видим маленького паразита, быстро пробирающегося внутрь маски. Тем, кто играл в первую Dark Souls, это маленькое существо, несомненно покажется знакомым и напомнит паразита, обитавшего в ложе хаоса. Не остается сомнений, что у ведьмы и залитой забытой грешницы одна душа и одни и те же пылкие желания. Стоит отметить, что одежда забытой грешницы, которую можно получить после боя с этим боссом, увеличивает навык пиромантии. Что касается принца, ставшего железным королем, он стал свидетелем падения своих владений как в прямом, так и в переносном смысле. Когда Железная Цитадель погрузилась под землю и затонула в лаве после пришествия демона из плавильни, правителя поразило демоническое пламя, и он превратился в свирепого демона, называемого Зловонной Утробой Земли, монстра, очень похожего на дьявола демона из одноименной серии Игр Blizzard. Согласно описанию молота Железного Короля, труп правителя стал сосудом, породившим Зловонную Тробу Земли. Из этого можно сделать вывод о том, что они одно целое. Хотя многое указывает на то, что душа Железного Короля связана с душой Гвина, не стоит исключать, что она может быть фрагментом, отданным четырем королям Нового Лондо. Их история также повествует об упадке королевства. Прежде всего, давайте вспомним носителей Великих Душ, которыми было необходимо наполнить Великую Чашу, а также душ, необходимых для открытия прохода в замок Вендрика. Ногой Сид, Ведьма Изолита, Четыре Короля и Нита в первой Dark Souls, Герцог Целдора, Забытая Грешница, Старый Железный Король и Гниющий во второй. Это делает теорию, о которой мы рассказали, еще более правдоподобной. Железный Король был не единственным, кто претерпел ужасную метаморфозу. Потеряв рассудок, его жена Мита покрылась змеиной чешуей, ее стали называть Губительной Королевой. В долине Жатвы, недалеко от королевства, утонувшего в лаве, она построила земляной пик, чтобы излить туда свой едкий яд, навсегда разрушив жизнь обитателей этого места. Любой, кто осмеливался туда зайти, подвергался суровому наказанию. В ходе игры торговец Гиллиган рассказывает, Мита знала, что король ее не любит, и она хотела стать еще красивее, чтобы попытаться соблазнить своего мужа и заставить его забыть о принцессе Венна. Красота Понятие очень субъективное, особенно в Dark Souls, поэтому успех замысла в королевы был сомнителен. В конце концов она начала отрубать головы своим подданным, а затем наконец отрубила и свою собственную. При этом демоническое существо, в которое она превратилась, не погибла. Жители окрестностей долины Жатвы, избежавшие казни, носят шлемы или вуали, скрывающие их лица, дабы не затмить очарование королевы. Таким образом. Мрачная история принца Алкена и принцессы Венна заканчивается падением каждого из членов любовного треугольника. Железный король и его королевство погрузились в лаву, забытая грешница провела века в самобичевании, а Мита сквернила своим ядом многие гектары некогда плодородной земли и потеряла голову. Любовный треугольник на самом деле является скорее квадратом. Есть свидетельство того, что персонаж Алчный Демон когда-то был человеком, тайно влюбленным в миту. Превратившись в чудовищного демона, он остался верен королеве, несмотря на то, что приобрел вид настолько уродливый, что никто больше не мог на него смотреть. Хотя эта история не имеет отношения к Вендрику и Нашандре, она занимает определенное место в летописи королевства Дранглик и заслуживает быть рассказанной. Если присмотреться, в «Железной цитадели» можно заметить многочисленные скульптуры быков, символизирующих стихию Земли, силу и мужественность. Это многое может сказать о личности «Железного короля», который, отличаясь невероятным самомнением, с удовольствием наслаждался красивыми коллекциями оружия и в то же время был крайне суров по отношению к своим подданным, не стесняясь унижать слабых. Например, В своих землях он устраивал охоту на нежить, в частности в роще охотника, где до сих пор можно найти груды гниющих трупов. Тех, кого не убивали на охоте, бросали в тюрьмы Вендрика. Нет, Железный Король вовсе не был милосердным правителем, что резко контрастирует с образом прекрасного молодого принца Алкена, влюбленного в юную принцессу. Есть ли связь между изменениями в личности короля и статуями быков? Эти животные, вероятно, связаны с культом индоиранского бога Митры, чье имя, кажется, звучит очень похоже на имя королевы Миты. В дозороастрийской космогонии Митра украшает первобытного быка, приносит его в свою пещеру и перерезает тому горло, проливая кровь, дарующую жизнь растениям и животным. Жертвоприношение происходит под взглядом змеи, посланной демоническим духом Ариманом, противостоящим этому действу. Если рискнуть провести параллель с Dark Souls 2, то логично, что Мита соответствует Дмитрию, а Железный Король Быку. В их противоречивом союзе любовь Миты к мужу не взаимна, она противопоставляется растущей обиде короля на королеву, с которой он не хотел жить. Безответные чувства Миты вскоре перерастают в ненависть. Имя изменное тело губительной королевы символизирует внутренний конфликт между любовью и ненавистью к мужу. Борьбу между ее желанием перерезать ему горло, как Митра перерезала горло быку, и намерениями змеи, которая пытается помешать. Эта аналогия жертвоприношением быка, проведенным Митрой, подчеркивает парадоксальность чувств героини. Шалкуар Шалкуар – говорящая кошка, живущая в одном из домов Маджулы, и у нее действительно много информации о мире Дарк Соулс, она с удовольствием поделится с героем, когда тот придет в гости. Возможно, игрока у Девятая задачат ее отсылки, например, к Гвину или Нагому Ситу, а также ко многим другим персонажам первой части, что связывает ее с Dark Souls 2. Шалкуар, кажется, повидала многое. Она словно всезнающий наблюдатель, существующий еще с начала времен, кошка знает даже некоторые скрытые от посторонних глаз тайны, например, об искусственном происхождении древнего дракона. Однако кажется, что Шалкуар не принимает участие в интригах королевства Дранглик, предпочитая наблюдать за ними со стороны. Это позволяет ей критиковать каждую из сторон конфликтов. Тон кошки всегда очень загадочен. Она рассказывает путешественникам, пришедшим в Маджулу отдохнуть, важную информацию. Шалкуар живет в деревне уже так давно, а ее поведение кажется таким естественным, что игрок быстро привыкает разговаривать с кошкой. Отметим, что согласно древнему японскому поверью, кошки убивали женщин, чтобы завладеть их человеческими телами. С Шелкуар, похоже, вышло совсем наоборот. Больше похоже на то, что какая-то почтенная дама живет в теле великолепной британской длинношерстной. Конечно, сразу вспоминается другая загадочная кошка, Альвина, немного ворчливая предводительница ковенанта лесных охотников из первой Dark Souls. Тем не менее, Шалкуар очень отличается от нее – внешним видом, взглядами на мир, речью и ролью, которую она играет в приключении. В любом случае, первая встреча с этим милым персонажем заставит немного растеряться даже опытного исследователя миров серии Souls. Бенхард из Джуга Имя Бенхард имеет германские корни и несет значение «мощный медведь». Имя этого рыцаря уже многое может сказать о его личности. Он один из первых персонажей, которых мы встречаем в Дранглике. Бенхард, как и Сигмайер в Dark Souls, привлекает внимание игрока своим бездельем. Сидя на гроде камней, он опирается на великолепный голубой меч внушительных размеров – меч Синей Луны. Его владелец предстает дружелюбным, гордым и мужественным воином, как и Сигмайер в свое время. Несмотря на то, что эти персонажи обладают схожими чертами характера, история у них разная. Бенхард – путешественник из пустынных земель Джуга. До приезда в Дранглик он путешествовал по миру и успел познакомиться с разными культурами. Одним из предметов его гордости являются превосходные доспехи, купленные в мире и украшенные символом оленя. Такой броне позавидовали бы сами Баратеоны, одна из семей песни «Льда и пламени», ведь она не раз спасала рыцаря во время его путешествий. И хотя нагрудник скорее вызывает ностальгию и является талисманом удачи, чем гарантирует реальную защиту от опасности, а броня после долгих лет скитаний рыцаря порядком поизносилась, оптимистичный Бенхарт не перестает ее хвалить. Слухи о проклятии Дранглика, которые рыцарь слышал множество раз, побудили его отправиться туда. Решение Бенхарта напоминает о многих рыцарях, заинтересованных распространением нового, неизвестного зла, и отважившихся ступить на земли Болитарии в Demon's Souls. Стоит отметить, что Бенхард использует некоторые жесты и позы Бьора из Клыков Близнецов, персонажа первой игры Souls. Например, они оба сидят, положив одну руку на колено и глядя в пустоту. Голубой меч, который носит Бенхард, также является характерным оружием не только для Димон Souls, но даже для Кингсфилд, вышедшей еще раньше. Так разработчики воздают дань уважения истокам серии. Стрейд из Олафиса. Когда герой впервые встречается со стрэйдом, тот обращен в камень и заперт на верхних этажах забытой крепости. Освободившись, этот великий маг, как и Арнифекс, сможет превращать души боссов в уникальные заклинания. Стрейд немногословен, что также делает его одним из самых загадочных персонажей в игре. Вначале он утверждает, что не знает ни о каком Дранглике, поскольку, когда он был заключен в тюрьму, эта земля называлась Олафис. Мы знаем, что забытая крепость стоит на землях древнего королевства Вен уже очень давно. Вспомните историю о принце Алкена. Так что окаменевший Стрейд, вероятно, пробыл там целую вечность. Он знает некоторые из самых древних легенд, в том числе о жившей давным-давно ведьме, от которой, по преданию, произошла пиромантия. Поэтому возможно, что Стрейт никто иной, как упомянутый в dark Соус мастер пиромантии Саламан, самый одаренный ученик Квиланы, дочери ведьмы Изолита. Что еще более интересно, Стрейд просыпается после долгого сна, за время которого сменилось несколько королевств и произошло множество событий, связанных с огнем. Он высказывает совершенно новое мнение, никогда ранее не звучавшее в игре, Если верить могу, огонь появляется спонтанно, затем неизбежно гаснет во тьме, а потом снова возрождается из пепла. По его словам, цикл смены огня и тьмы вечен и по-другому быть не может. Это объясняет, почему связь между двумя играми остается весьма туманной. Их действие просто могло происходить в рамках двух различных циклов, связанных лишь несколькими отсылками, добавленными в игру как Чокобо Final Fantasy. Ездовые птицы, которые с самого первого появления Final Fantasy 2 присутствуют в том или ином виде в каждой игре серии, являясь ее талисманом. Для Стрейда между огнем и тьмой не существует победителя, и с течением времени лишь меняются названия королевств. Персонаж также упоминает о проклятии нежити и полых, которое уже существовало в его время, а затем намекает, что в конечном итоге, именно в бесконечных циклах и кроется настоящее проклятие. Так что даже скрытный персонаж, встреченный в сырой, плохо освещенной камере, может изменить наш взгляд на вещи. Не высшая ли это награда для настойчивого игрока, по-настоящему вовлеченного в приключения и постоянно находящегося в поисках редких предметов и ценных ответов? Крейтонский талец и добродушный Пейт Крейтон и Пейт испытывают безжалостную ненависть друг к другу на протяжении всей игры. На глазах героя они сталкиваются в решающей битве, а игроку выпадает возможность решить, кто из них выживет, хотя на самом деле ни один из этих мерзких подлецов не заслуживает никакой помощи. Для того, чтобы два персонажа сразились друг с другом, игрок должен выполнить определенные действия в определенном порядке, иначе поединок не состоится. Оба этих персонажа хорошо известны фанатам Souls. Крейтон в некотором смысле реинкарнация небезызвестного Латрека из Dark Souls и «Юрта» из «Димон Souls, двух заключенных в тюрьме убийц, которые только и ждут возможности снова обогреть свои мечи кровью. Без сомнения, Крейтон их достойный преемник. Картограф Кейл в разговоре упоминает, что убийца из Миры, печально известный своими многочисленными преступлениями, свободно разгуливает по землям Дранглика. По описанию Кейла, убийца носит на своей одежды эмблему Миры – оленя с великолепными рогами. Только на самом деле он, вопреки словам картографа, не разгуливает по окрестностям, а держится в заточении в роще охотника. Крейтон объясняет герою, что некоторое время путешествовал со своим товарищем, прежде чем тот подло предал его, обобрал и без зазрения совести посадил за решетку. Месть требует он с дна своей клетки. Месть несчастному Пейту. Добродушный Пейт тоже кажется игрокам Dark Souls и Demon Souls знакомым. Он похож на Гийону Ласкутика, того самого персонажа, который дважды заманивал героя в ловушку и сталкивал в яму. В этой части серии предатель представлен несколько иначе. Следует отметить, что в отличие от французского перевода, в котором употреблялось только имя Пейт, в английском варианте оно было изменено с Patches на Пейт чтобы немного запутать игроков. В неофициальной русской локализации Demon's Souls этого персонажа звали Гиена Лоскутик, а в официальной русской локализации Dark Souls – Верный Лоскутик. Таким образом, французские переводчики перевели английское «пэтч» с именем «пад», а русские остановились на варианте «лоскутик» одном из переводов слова «пэтч». Стоит отметить, что этот персонаж изначально кажется более приятным, чем его предок. Когда мы встречаем Пейта в лесу павших гигантов, он представляется как охотник за сокровищами и даже готов помочь герою сразиться с местным боссом. Этот процесс обольщения длится некоторое время, и по мере того, как Пейт проявляет великодушие, игрок начинает доверять персонажу, отбросив старые опасения, обычные для игроков в Souls. Крейтон и Пейт в конце концов встречаются в Целдоре в бухте Брайтстоун и начинается смертельная схватка. Игрок может остаться безучастным зрителем или вмешаться, чтобы помочь одному из двух героев. Логика подсказывает, что это должен быть Пейт. С чего вдруг помогать Крейтону, убийце, ослепленному местью? Если игрок решит поддержать Пейта, он предложит герою награду. Ключ от комнаты, где хранится бесценное сокровище. К несчастью для наивных путешественников по опасным мирам, в сундуке вместо сокровища обнаружится бомба которая взорвется прямо перед недоуменным лицом героя. Добродушный Пейт все же остается тем самым лоскутиком, что бы он ни делал и ни говорил. Единственное, что он может предложить герою – визит в смертельную ловушку. В некотором смысле эта парочка очень комична, ведь в конце концов они оба настоящие психопаты, но каждый безумен по-своему. Один очень жесток, а другой хитер и коварен. История Крейтона и Пейта о противостоянии двух символических для игр Souls фигур хорошо известных игроку, который прекрасно знает, что на самом деле они несут чистый хаос. Тот факт, что ему нужно решить исход дуэли между жестоким убийцей и расчетливым хитрецом, действительно довольно забавен. Рыцари Хейда Рыцари Хейда – это три странные фигуры в серебряных доспехах, которые мирно ждут своего часа. Герой встречает их по очереди в лесу павших гигантов, в забытой крепости и сразу за храмом зимы. Сами по себе эти рыцари не проявляют агрессии, их провоцируют только агрессивные действия игрока. Они оказываются грозными противниками, сильными и стойкими. Однако нет никаких указаний на их роль во вселенной Dark Souls 2. Фактически, интерес для нас представляет только название их королевства – Хейт. Возможно что Хейд не просто регион Дранглика, а одно из предыдущих названий этого королевства. После Олафиса это еще одно название, которое могло использоваться для обозначения земель, которыми когда-то правил король Вендрик. Считается, что три серебряных рыцаря являются реликвиями старого времени, так же как и огненная башня Хейда, последнее архитектурное свидетельство тех времен, которое постепенно уходит в мутные морские воды недалеко от Маджулы. Внушительные готические здания Огненной башни многое говорят о могущественном народе, достаточно творческом и изобретательном, чтобы их возвести. Хейт также известен разработкой чрезвычайно прочного сплава металлов, который использовался в снаряжении трех таинственных рыцарей. К сожалению, секрет этого сплава умер вместе с его изобретателями, и ни одна из попыток найти его формулу не увенчалась успехом. Королевство Хейт также является родиной Ковенанта Синих Стражей, посвященного защите игроков от мстительных духов, что свидетельствует о благородстве рыцарской философии ныне исчезнувшей цивилизации. Другие персонажи Dark Souls 2 В этом разделе мы хотим коротко описать второстепенных персонажей Dark Souls 2, так же, как описывали персонажей первой игры. Акдейн, Страж Могил Страж могил Агдаин обитает в склепе нежити, где прячется в тени, боясь даже света факела. Бледная кожа этого персонажа говорит нам о том, что ее не касался солнечный свет уже несколько столетий. Агдаин – герой с непостижимым прошлым. Всего несколько строк его странного монолога повествует нам об очень давней битве между тьмой и повелителем света, боявшимся прихода новой эры. Эти слова, несомненно, напоминают о событиях Dark Souls, где Гвин приходит в ужас от тьмы, живущей во всех людях. Пусть встреча с Агдейном мне кажется очень важной, она необычна и неожиданна, потому что происходит в глубинах склепа посреди пустоты. Вождь Венгарл Венгарл – воин из Форосы, отдаленного региона, жители которого поклоняются богу войны Фарааму. Оригинальное имя персонажа – Венгарл из Форосы. Этот персонаж, посвятивший свою жизнь сражениям, был обезглавлен на поле боя, но его жизнь на этом не закончилась. Когда Венгарл снова открыл глаза, от него осталась только голова, а тело исчезло. Игрок встречает этого персонажа дважды. Первый раз в темнолесье, где он находит его голову, дух... Второй раз в бухте Брайтстоун, где героя ждет обезглавленное тело Венгарла, ярость воина. На первый взгляд этот персонаж кажется кровожадным враждебным воителем, но в итоге он может помочь герою, если тот призовет его. Венгарл особенно пригодится в битве против последнего босса. Шлем этого необычного героя изображает голову тигра, прекрасный символ касты воинов, которой принадлежит его владелец. Горничная Милибет и Старой Хранительницы Огня Горничная Милибет и Старой Хранительницы Огня – первые персонажи, которых мы встречаем в Dark Souls 2. Согласно официальному путеводителю по игре, старух-хранительниц в огне на красных мантиях зовут Строун, Морель и Гриант. Подобно трем Мойрам из греческой мифологии, они, похоже, многое знают о Дранглике и его судьбе. Однако не раскрывают эти знания, предпочитая вместо этого обращать внимание игрока, на царящий вокруг безысходность и отчаяние. Это каждый раз напоминает нам о том, в каком мире развиваются события Dark Souls. Грандал, идущий во тьме Грандал, идущий во тьме, одинокий старик, лидер ковенанта пилигримов тьмы, которого можно встретить в трех локациях – черной расселении, темных руинах и замке Дранглик. Все эти локации связаны с темной бездной былого, охваченным тьмой местом, которое станет серьезным испытанием для игрока. При каждом проходе через нее вам придется расстаться с человечностью, чтобы выполнить все этапы вступления в Каменант. После этого герой встретится с необязательным, но очень сложным боссом, прячущимся во тьме. Конечно, мы ассоциируем темную бездну с бездной из первой части. В обеих мрачных и таинственных локациях царит тьма. Персонаж Грандла, кажется, очень хорошо с ней знаком, тьму он считает матерью всего сущего. Для него настоящая тьма находится внутри каждого, и в этом он прав. Вспомните, человечество было создано из тьмы, что подразумевает, что каждый человек содержит в себе ее фрагмент. Грандл очень хорошо осведомлен о происхождении мира, что кажется весьма странным, учитывая, что роль персонажа заключается лишь в управлении квинантом. Было бы славно узнать больше об этом старике в инвалидном кресле. Картограф Кейл Картограф Кейл родом из Миры, и как следует из его прозвища, он отчаянно пытается понять и зарисовать географию Дранглика. Герой встречает его в пещере в лесу павших гигантов, а затем вместе с ним отправляется в таинственный особняк Маджулы, где обнаруживается карта региона, нарисованная на полу. Кейл остается там в течение всей игры, и дает игроку дополнительную информацию как о странном особняке, так и о географических особенностях местности. Кархиллион Фолд и Розабет из Мельфии Кархиллион Фолд и Розабет из Мельфии, соответственно, мастер магии и начинающий пиромант. Оба они прибыли из магической академии Мельфии, регион, расположенный к югу от Дранглика и известный своими могущественными боевыми волшебниками. В поисках новых приключений Кархилион и Розабет однажды отправились в королевство Вендрика. Маг заплутал в безлюдной пристани, а его ученица превратилась в камень у Ворот-Темнолесья. Королевский маг Навлаан. Похоже, этот персонаж является аналогом наводящий ужас Мефистофель из Demon's Souls. Запертый в цитадели Алдии, Навлоан действительно поручает герою убивать различных NPC в Дранглике. Лесничего Гиллигана, картографа Кейла, Фелкина из Гоя и, наконец, Шаналоту. Королевский маг, проявляющий некоторые признаки шизофрении, когда-то был выдающимся волшебником и проводил исследования новых форм магии. К несчастью, злобная сущность по имени Навлаан завладела его душой. Став одержимым, маг уничтожил целую деревню. Чтобы защитить мир от злой сущности, Навлаан запер себя в цитадели Алдии за мощным магическим барьером. Освободив персонажа, герой может снова встретить его в течение игры и стать свидетелем его злодеяний. Кромвель-Избавитель Кромвель-Избавитель выполняет схожую роль с Освальдом из Карима из Дарк Souls. Оба персонажа обладают способностью отпускать героя грехи. К тому же, у них обоих не только одинаковые функции, но и одинаковый темно-черный наряд. В описании одежды Кромвеля также упоминается богиня Греха, но имя ее не указывается, хотя мы понимаем, что речь идет о Велке, служители которой остались и в Дранглике. Кресиный король Кресиный король живет в локации могила святых и возглавляет ковенант, целью которого является лишь защита его подземной территории. Легенда гласит, что крысиный король однажды заключил с человеческими правителями соглашение о том, что те будут властвовать на поверхности, а подземные глубины останутся исключительной собственностью крыс. Но условия соглашения были нарушены, а грызуны изгнаны людьми. С тех пор крысиный король питает к последним безграничную ненависть. Только герой может вернуть ему веру в человечество, но для этого придется постараться. Кузнец Лениграст и торговка рудой Хлоэн. Лениграст – кузнец, вынужденный стоять у дверей, собственной мастерской. Недавно приехав в Маджулу, он поселился в первом попавшемся свободном доме. Однако похоже, что хозяину этого дома все же есть, потому что дверь его теперь заперта, а Лениграст застрял снаружи без доступа к своим инструментам. После того, как герой помогает кузнецу открыть дверь, Он видит, что состояние мастера ковки очень плачевно. Его гниющая кожа – признак того, что проклятие нежити прогрессирует. Лениграст рассказывает герою о том, что у него есть дочь, торговка рудой Хлоен, специалист по камням. Ее мы встречаем позже в долине Жатвы. Затем она приезжает в Маджулу, но, к сожалению, не узнает своего отца, лицо которого слишком изменилось от проклятия и не соответствует образу в воспоминаниях девушки. Внешность Ленинграста – отсылка к Demon's Souls. Действительно, он очень похож на персонажа, которого можно увидеть на обелиске, ведущим в каменный клык. Оба персонажа обладают крупным лицом с бородой, оба лысые, у обоих в руках молот, а головы перевязаны тонкой повязкой. Лесничий Гиллиган Гиллиган – торговец, которого можно найти в земляном пике. Этот персонаж – потрясающий рассказчик. Именно от него мы узнаем часть гнусной истории о губительной королеве Мити. Он известен как Лестничий, поскольку занимается изготовлением лестниц. Позже его можно встретить в Маджуле, недалеко от ямы, ведущей в помойку. Гиллиган должен построить лестницу, которая позволит герою спуститься в опасное подземелье. Лисия из Линдельта Лисия из Линдельта – церковнослужитель, которую герой встречает в огненной башне Хейда. Позже продает чудеса Маджули. Лисия выдает себя за святую из Линдельта, но на самом деле она самозванка, а ее любимое чудо, знаменитый успокаивающий свет, который она использует в бою, на самом деле было украдено из монастыря Линдельта. Настоящее происхождение женщины неизвестно. Лукатиэль из Миры Лукотиэль из Миры – искусная женщина-воин, которую герой может призвать на помощь несколько раз в течение своего приключения. Внешний вид мушкетера отлично сочетается с мастерством владения мечом, которое делает персонажа действительно полезным союзником. Лукотиэль родилась в Мире, в крестьянской семье. Вместе с братом она вступила в ряды армии, где быстро начала делать первые успехи в обращении с оружием. Однажды ее брат пропал, и Лукатиэль поняла, что он подвергся проклятию нежити, которое позднее настигла и ее саму. Не выдержав страшного проклятия, она уехала из Миры в Дранглик в надежде найти лекарство. Лукатиэль обладает сдержанным и спокойным характером, но даже она теряет самообладание при одном только упоминании проклятия, ужасно боясь стать полой. Однако по мере ее встреч с героем, душевное состояние девушки меняется и она постепенно принимает участь, уготованную ей судьбой. Последний раз, встретившись с аватаром игрока в цитадели Алдии, Лукатиэль исчезает. Забавно, но вскоре на героя нападает некий Аслатиэль из Миры, одетый в ту же броню, что и Лукатиэль. Становится ясно, что это пропавший брат девушки, превратившийся в Полова. Макдаф – твердая рука Кузнец Макдаф проживает в забытой крепости. Чтобы встретиться с ним, игроку потребуется проявить смекалку и разрушить стену с помощью бочки с порохом. Многие путники пропустили это, играя впервые. В мастерской герой находит сундук с молотом, описание которого сообщает нам, что инструмент некогда принадлежал известному в былые времена кузнецу. Неужели в прошлом Макдав был прославленным мастером, а теперь оказался запертым в забытой крепости по причинам, которых, как и многих других подробностей жизни персонажей, нам не узнать? Магиролд из Ланафира. Магиролд из Ланафира – неподражаемый торговец, носящий монокль. Он живет в Железной Цитадели, куда пришел в поисках сокровищ, но разочаровался, обнаружив, что место было разграблено задолго до его прихода. Однако Магиролд остался там, чтобы продавать свои товары другим путешественникам. С его помощью можно вступить в каменант реликвии дракона, аналог пути дракона в предыдущей игре серии. Для этого герой должен сначала найти таинственное окаменевшее яйцо, а затем отдать его Магиролду. Малютка Грен Грен – глава Ковенанта Братства Крови и слуга Бога Крови Наар Альмы. Похожий на ребенка, именно поэтому он получил свое прозвище Малютка, с лицом скрытым под жутким капюшоном, Грен ждет героя в Чистилище Нежити, чтобы предложить ему присоединиться к Братству Крови. Малютка любит кровь, ему всегда ее мало. Присягнув к кавенанту этого персонажа, герой будет вынужден вторгаться в миры других путников, чтобы убить как можно больше людей и удовлетворить нездоровое желание лидера братства. Одинокий Гавлан. Гавлан еще один торговец. Он предлагает свои услуги в безлюдной пристани и в долине жатвы. Пьяный смех Гавлана и кружка в его руках не оставляют сомнений в безмерной любви этого персонажа к алкогольным напиткам. Он очень весел и всем своим видом излучает доброжелательность. Гавлан принадлежит к Рассе Гирмов. Его лицо скрыто за пышной рыжей бородой и внушительным шлемом в форме колокола. Торговец коренаста носит стеганую броню, которая выглядит так, будто весит целую тонну. Как бы то ни было, Гавлан – единственный торговец, который покупает у героя бесполезные вещи. Золотой человек. Синий страж Таргрей. Таргрей – один из главарей Ковенанта «Синих Стражей». Он обладает суровым характером, бескомпромиссен с членами отряда и не терпит неудач. Его жизнь посвящена «Синим Стражам» и их миссии по борьбе с преступниками и грешниками. Старая торговка «Мелентия» «Мелентия» – торговка, которую мы встречаем в начале игры в лесу павших гигантов, а затем и в Маджуле. Ее особенность в том, что она носит на спине маленькую хижину, прямо как улитка. Мелентия, прозванная «Хэк» от английского «Ведьма Карга», кажется несколько помешанной. Она постепенно сходит с ума, что по мере прохождения игры становится все более очевидным. Торговец броней Маглин. Когда-то Маглин был жителем Волгина, региона известного своей процветающей торговлей, но недавно переехал в Маджулу, где продолжил работать купцом. Мы встречаем этого персонажа в депрессивном настроении, без гроша в кармане и в поисках покупателей. На протяжении игры его поведение меняется благодаря тому, что герой приобретает у него предметы. Поначалу унылый торговец начинает все больше верить в свои силы по мере того, как увеличивается количество душ, которые герой потратил в его лавке. Однако, обретая уверенность в себе... Маглин становится неприятным и отталкивающим по отношению к своему единственному клиенту – игроку. Фантастически интересное развитие персонажа. Будем надеяться, что не все купцы Волгина похожи на этого чудака. Унылый Солден Солден – один из тех понурых рыцарей, облокотившихся на свои колени, которых герой встречает в начале каждой игры Souls. Во всех трех вышедших играх таких персонажей в английской версии называют одинаково. «Падший воин». Однако, в отличие от своих предшественников, Солден не просто анонимный NPC, он лучше проработан. Воин связан с ковенантом «Синих стражей», занимающимся защитой других игроков от вторжений. Несмотря на все это, роль рыцаря не претерпела принципиальных изменений по сравнению с ролью предыдущих подобных персонажей. Его задача – уныло приветствовать игрока. Фелкин из Гой Фелкин – маг-торговец, также известный как мастер порчи, специализирующийся на темных заклинаниях. Речь этого персонажа прерывиста, он рассказывает нам, что путешествовал по миру, чтобы узнать секреты волшебства, чудес и пиромантии, прежде чем посвятить свою жизнь заклинаниям тьмы, называемым порчей. В результате своего опасного выбора Фелкин был изгнан из своей страны и вынужден отправиться в Дранглик, чтобы иметь возможность спокойно работать, и продолжать занятия темной магией.